От автора. Иногда жизнь подбрасывает сюжеты, перед которыми блекнут самые бурные писательские фантазии. И если что-то из этой книги показалось вам надуманным и малоправдоподобным, загляните на тройное Многое может проясниться. В заключение позволю себе слегка перефразировать девиз одного известного телесериала Прошлое где-то рядом Артур Крупенин. Хочу поблагодарить моих друзей из издательства «Арбор», которые помогли сделать эту книгу именно такой, какой я ее задумал. Огромное спасибо Сергею Касьянову, Юлии Дмитриевской, Константину Молчанову и Алексею Кропоткину. Без них книга так бы и осталась горской килобайтов на моем жестком диске». Конец. Книга озвучена на студии «Глагол» по заказу компании 1С в 2016 году. Текст читал Дмитрий Оргин. Звукорежиссер Григорий Рохмистров. Корректор Любовь Каретникова. Музыка Space Apple. Игорь Русинович.